Как же отнеслось ближайшее окружение бывшей царицы к ее амурным похождениям? И почему монастырские власти не воспрепятствовали визитам Глебова? На эти вопросы ответить значительно легче. Лиц, знавших о связях старицы Лена с капитаном Глебовым, было немного. Это прежде всего духовник царицы Федор Пустынный, старица Коптелина, исполнявший обязанности ее личного секретаря, а также епископ Досифей, которому о предусудительном поведении старицы Елены официально доносили блюстители нравственности, но который оставлял эти доносы без всяких последствий. Но отнуть не все готовы были одобрить вопиющие нарушение царицы Иннокеней монашеских обетов. Так старица-казначея маремьяна как мы помним, также близкой к царице, была склонна к строгому соблюдению монашеского устава. В конце концов, она смирилась с тем, что бывшая царица, став монахиней, скинула с себя монашеское платье, обредилась в мирское и допускала множество других нарушений. Но она не могла стерпеть визитов Глебова в келью бывшей царицы и многократно выговаривала ей за это. Однако своевольная Евдокия резко обрывала ее. В своих показаниях маремьяна приводит, например, такие грозные слова Евдокии Елены, исполненные неприкрытой угрозы. «Все наше государево, и государь за мать свою что воздал стрельцам?» «Ведь вы знаете, а и сын мой из вывалился». В переводе на современный язык эти слова означали, что царевич Алексей достиг зрелых лет, и как только он займет трон, его мать найдет управу на тех, кто ей досаждает. Упреки Маримьяны не остались без последствий. Она была лишена прежнего доверия, бывшая царица перестала приглашать ее к выездам в монастыри и церкви. Казначей Маримьяна отделалась легким испугом. Других из тех, кто в чем-либо перечил старец Елене, могла ждать и более горькой участь. Осуждать поведение бывшей царицы осмелились еще два человека, Афанасий Сурмин и протопоп Симеон. Афанасий Сурмин, ведавший делами Покровского девичьего монастыря, узнал о визитах Глебова от протопопа Симеона и не приминул донести обо всем Досифею, бывшему тогда в сане архимандрита, чтобы он ей поговорил, для чего он, Глебов, к ней ходит безвременно. Однако Досифей вместо того, чтобы принять должный мир, доложил о доносе царицы. Ионадия, бывшая царица, его сурмина. К себе призывала и ему говорила, «Для чего, де и вор, такие слова говоришь? Знаешь, де ты, что у меня сын жив, и тебе де заплатит? И за то, де его отправление того монастыря и откинули». Протопоп семион исполнявший свою должность в Покровском монастыре лет с двадцать, также поплатился за излишние разговоры. По повелению бывшей царицы его лишили сана и насильно постригли в монахи с именем Симон. «Притили и смертной страхом, и за таким страхом не смели больше ей притить и извещать». Эта расправа с протопопом свидетельствовала, с одной стороны, о реальной власти, которой обладала бывшая царица, а с другой – о страхе перед ней монашеских сестер и властей много лет, молчавших о нарушениях монашеского уклада. Страх преследовал их отовсюду. Они боялись бывшую царицу и равно боялись оказаться под следствием, грозившим наказанием за то, что в свое время они не донесли поведение инокини Елены. Именно страх принуждал монахинь и Бельцов, показывать во время следствия, что им был неведом факт пострижения Евдокии Федоровны в монахине, равно как не подозревали они о том, что она под своим мирским именем упоминалась во время молебнов за здравие членов царствующей фамилии. Формально первый Суздальский розыск был завершен 5 марта 1718 года обнародованием манифеста о бывшей царице Евдокии. Впрочем, название манифеста не совсем точно отражает его содержание, ибо большая часть текста посвящена не бывшей царице, а ростовскому епископу Досифею после лишения сана превратившемуся в «растригу Демида», капитану Степану Глебову, царевне Марии Алексеевне и другим. Манифест обстоятельно, вплоть до мельчайших подробностей, излагает вину каждой персоны. Однако кое о чем умалчивается. Так в манифесте отсутствует объяснение причин, по которым царица Евдокия Федоровна оказалась в келье Суздальского Покровского девичьего монастыря. Об этом сказано глухо и невнятно. Рукой Петра в текст внесены следующие ничего не объясняющие слова. Она в прошлом 207-1698 году оказалась здесь для некоторых своих противностей и подозрениям обвинительная часть манифеста заимствована из следственных дел иногда дословно повторяя их текст подробно описан обряд повежения царицы названный миолиц его совершивших или при этом присутствовавших протопопа попов диаконов а также инокинь В адрес старицы Елены манифест выдвинул три обвинения. На первое место поставлено то, что она, будучи монахиней, скинула чернецкое платье и стала носить мирское, в котором ее обнаружил гвардейский капитан Скорняков-Писарев, неожиданно появившийся в Суздале, чтобы доставить старицу Елену в Москву. Второе обвинение состояло в том, что в жертвенник, перечислявшей имена особ царствующего дома, по ее повелению было внесено ее имя, имя царицы Евдокии Федоровны, в то время как имя подлинной царицы Екатерины Алексеевны отсутствовало. И, наконец, третья вина бывшей царицы состояла в блудной связи с капитаном Степаном Глебовым, в чем и он, и она признались. Надо полагать, что среди населения витали всякого рода слухи, осуждавшие привлечение к следствию бывшей царицы. Царь велел ускорить опубликование манифеста, чтобы сообщением подробности из жизни в монастыре бывшей супруги опорочить ее и вызвать презрение к ней. Впрочем, это всего лишь догадка.